«Ну, ладно, хорошо, я ошиблась», — не слишком довольна проговорила Лола и отвела взгляд от экрана, встроенного в стену гостиничного номера компьютера. «На экране пестрели таблицы и графики системы любительского тестирования. Детище компании «Минский и Хофштадтер». «Мы с тобой похитили Ньюилларда Шутта». отреклятого робота, его двойника. И что теперь они серни не поняли, что что-то не так сразу же, как только растворили липкую плёнку, покрывавшую похищенного ими капитана с ног до головы. Реакция похищенного на то, что с ним сделали, оказалась совершенно неадекватной. Разве только предположить, Что рота Ямега командовал законченный идиот. И этот же идиот возглавлял руководство казино Жирный куш. И притом руководил заведением весьма и весьма успешно. А задаченные возникшими подозрениями злоумышленники запустили программу теста, и робот с треском провалился, не выдержав испытания. Эрни в отчаянии покачал головой. Мы в заднице, можно не сомневаться, горестно простонал он. Нас сюда заслали для того, чтобы мы похитили капитана, а мы спёрли эту дурацкую куклу. Да нам за такую кишки выпустят. Лола быстро заходила по номеру из угла в угол, размышляя на ходу. Знаешь, что я тебе скажу, Эрни, Пожалуй, хватит нам думать о наших боссах. Давай-ка лучше подумаем о себе. Если мы не будем паниковать, то, наверное, ещё сможем кое-что придумать. Не паниковать, взвизгнул Эрни. Но «Да ты хоть раз видела, что делают закаситы с теми, кто их подвёл? С теми, кого словят, возразила Лола, остановилась Наставила на «Р» неуказательный палец и продолжала. «Но если мы все сделаем как надо, кто сказал, что они нас поймают? Особенно если нам удастся заставить Шута выкупить этого треклятого робота. Эти игрушки недешевы, они больших бабок стоят. Мы сможем вытрясти из него столько денежек, что нам их хватит для того, чтобы смыться». и зажить безбедно где-нибудь, где нас никто не найдет. — Да, — потесав макушку, и зарек Эрни. — Наверное, этот робот ему и вправду недешево обошелся. А сколько же он за него согласится выложить? Для начала неплохо было выяснить, сколько на сегодняшний день стоит робот производства компании «Андроматик». сказала Лола. Она плюхнулась на кровать и какое-то время пялилась в потолок. Думаю, он нам столько и заплатит, хотя бы для того, чтобы не ждать, пока ему поставят другого андроида. Наверняка эта кукла штучный образец, ведь вряд ли ещё кому-то понадобится робот, который выглядел бы в точности как шутник. Ага. обрадовано кивнул Лерни. Пожалуй, что нам удастся содрать с него номинальную стоимость робота, сколько бы он ни стоил. Он бросил взгляд на дубликат шута, который восседал в кресле у окна, положив ногу на ногу, с выражением полнейшей беззаботности на лице. Вид у андроида был такой, впрочем, он поджидал подружку, которую пригласил на ужин. Хотя нет. Скорее он всё же размышлял о том, как удрать. Однако похитители вовсе не были расположены даровать своему пленнику свободу передвижения. Левая нога андроида была прикована наручниками к тяжёлому креслу. И даже обладая нечеловеческой силой, он не ушёл бы далеко, волоча за собой этот громоздкий предмет мебели. И всё же, если бы Робуту удалось ускользнуть из отеля, он мог бы перебраться в казино Жирный куш, и тогда парочка похитителей очень скоро оказалась бы в руках суровых охранников. И уж тогда им пришлось бы на личном опыте познакомиться с системой правопорядка, принятой на развлекательной космической станции Лор-Лея. «И все-таки одно в наших планах менять нельзя!» — буркнула Лола. «Мы должны как можно скорее смыться отсюда, вместе с этой штуковиной. Надо торопиться. У нас пока еще есть шанс подзаработать. Робот кое-чего стоит». Так что давай делать ноги. Нам нужно улизнуть туда, где мы сможем без помех торгануть его. Эрни довольно долго смотрел на напарницу. — Окей, — сказала наконец, — парадом командуешь ты. Только надо кое-что продумать. Что нам сделать для того, чтобы охранники казино не забарабанили в дверь нашего номера? Лёла встала, быстро подошла к терминалу компьютера, который несколько минут назад отключила. "Я же сказала, что нам нужно как можно скорее смыться со станции, прихватив с собой робота. Так вот, сейчас ты спустишься в вестибюль. Там стоят общедоступные компьютеры. Посиди там, покопайся и выясни, Сколько стоят такие роботы? А я пока постараюсь выяснить, не найдётся ли для нас свободных местечек на звездолётах, которые стартуют в ближайшее время. Куда? Ну, пока это мне положительно всё равно. Долго там не засиживайся, ладно? Я возьму билеты на первый попавшийся корабль, даже если нам придётся выскочить из отеля, не успев прихватить наш багаж. Понял? Понял. Кивнул Эрни, в разолочку подошёл к роботу и ласково погладил того по макушке. А ты, малый, отдыхай пока. Ты наш билетик в страну богачей. Робот, рот которого всё ещё был заклеен скотчем, естественно, промолчал. Осторожнее, он может тебя схватить. Перед упорила на панени Лола. Да нет, осклабился Эрни. Руботы они же по законам Азимова устроены. А ладно, я пошёл. Скоро вернусь. Ну да уж, ты лучше поторопись, буркнула Лола, но Эрни уже был за дверью. Лола села к терминалу и принялась изучать расписание отправлений звездолётов с Лорелей. «Компания «Андроматик» целиком и полностью отвечает за произведенную ею продукцию, капитан Шутник», — сообщил представитель компании, ведавший обслуживанием клиентов. На груди его красовалась карточка с фамилией Стентон. «Но если вы перечитаете контракт, вы увидите, что мы не берем на себя ответственность за любые обстоятельства». связанные с небрежным отношением покупателя, приобретенным у нас образцам. Пока у меня такое впечатление, что автоматическая система сигнализации андроида, предназначенная для подачи сигнала тревоги, в случае его похищения была отключена либо вами лично, либо вашими агентами. Принцип действия системы сигнализации не позволял нам... использовать андроида согласно приложенной инструкции, — возразил Шут. Формулируя свой заказ, я четко указал, что этому роботу придется свободно общаться с посетителями казино. Ваш сотрудник-консультант, познакомившись с моими потребностями, порекомендовал отключить систему сигнализации, дабы она не срабатывала всякий раз, Когда к Андроиду приближался бы незнакомый человек. "Боюсь, ваш консультант, который, как мне следует отметить, является внештатным сотрудником, дал вам плохой совет", сказал Стэнтон. "Подобные модификации являются нарушением инструкции, если вы читали документацию". Шут прервал Стэнтона. "Документацию я читал, — заявил он. — Кроме меня ее читали два талантливых инженера. Мы с ними пришли к такому выводу, что эта документация практически бесполезна. Во-первых, указатель составлен на редкость не точно, а иллюстрации выполнены так, словно над ними работал человек, в глаза не видевший робота. Несомненно, С видом оскорбленного достоинства проговорил представитель фирмы. Вы не можете ожидать, что в стандартном руководстве будут учтены все подробности приобретенного вами образца. Не можем же мы составлять отдельную инструкцию для каждой модели, которую у нас приобретают. При том, какую сумму я уплатил, я бы не сказал, что приложение к роботу – Грамотно составленной инструкцией — такая уж экзотическая услуга. — При том, какую сумму вы уплатили, вам бы следовало приставить к роботу одного из ваших солдат, дабы он охранял его, — буркнул Стентон. — В моей роте служат не солдаты, а легионеры, — спокойно поправил его шут. — Давайте ближе к делу. Главной целью того, что я приобрел вашего робота, изготовленного в виде моей точной копии, было то, что благодаря ему я надеялся убедить ряд людей в том, что попрежнему нахожусь на Лорелее, а не в нескольких парсеках от этой станции. Я никогда не ощущал в потребности в телохранителе, если бы я вдруг ни с того ни с сего изменил своим привычкам Это наверняка привлекло бы внимание к моей персоне, а именно этого мне и не хотелось. Стентон медленно покачал головой. Тем не менее, на мой взгляд, в данном случае имеется место классический случай небрежного отношения клиента к приобретённой модели. Вы должны понять, Андромедик не может взять на себя ответственность в случаях нецелевого использования наших моделей